делая все возможные усилия избежать репутации злодеев. Или, например, в главе 18 Макиавелли рекомендует проявлять милосердие, верность слову и тому подобное, замечая в то же время, что государь, особенно новый государь, должен часто действовать в духе противоположным этим качествам.